Глава 14 «Так, яса начал Иван, глядя на выход к посадочной площадке, где стоял челнок с оставшегося на орбите корабля соседней галактики. «Вначале ты летишь рядом со мной. Я подхожу к представителям контроля посадки и завожу разговор. Тем временем твоя задача попасть на борт и ждать меня. Ни при каких ситуациях не выходи из системы БИМ. Ты должен быть невидимкой. Понятно?» без я всё помню. И всё знаю. Ты это повторяешь на протяжении всего пути в Галлопорт!» Раздражённо ответил рашракс «Это я так, для себя!» Выдохнув, сказал Иван и зашагал к проходу на территорию посадки. Перед выходом к порту Иван снял в банке накопленные им за два месяца и челты, надеясь подкупить службу контроля, которая стояла на расстоянии 15 метров от входа в челнок. Два крупных воина с громоздким оружием, висевшим на шее, глядели, как приближается Иван. Рядом с ними находился еще один из той же неизвестной ему расы с прибором для проверки билетов в руке. Агрессивные рожи скалились, недовольно разглядывая Ивана. «Билет!» – потребовал контролер, протянув к Ивану руку. «Тут такое дело!» – начал Иван. «Я случайно очутился на этой планете!» Я даже не из этой части вселенной, и мне просто надо улететь домой. Я заплачу вам. Также во время возвращения я могу подрабатывать на корабле в любой должности, хоть полы с гальюнами мыть. Что скажете, уважаемые? Билет. Грубо повторил контролер, а два охранника направили на Ивана стволы своего оружия. Да вы послушайте, у меня есть и челты. Вам и... Попытался ещё раз Иван, понимая, что первый вариант плана по проникновению провалился с треском. В этот момент на входе в челнок вспыхнула предупредительная красная рамка, из двух сторон из борта судна вынурнули активировавшиеся лазерные пулемёты, направив в пустое место свои стволы. «Непреодоляемый объект», — раздался роботизированный голос. «Открываем огонь через десять, девять». яса уходи!» – прошептал Иван, когда группа контроля отреагировала на охранную систему челнока, глянув назад в полоборота. «Нет билета, проваливай!» – рявкнул один из охраны контроля пропуска, угрожающий сверля Ивана желтыми бусинами глаз. «И даже не думай, братца, за оружие!» «Как же сейчас Иван хотел сделать именно это?» Он скрипнул зубами и повернулся к выходу с посадочной площадки. В этот момент отсчёт оборонительной системы челнока прекратился. Это означало, что я аса уже слинял подальше. «План Б», – прошептал Иван, ускоряя ход. Ещё вчера Иван попросил у Азиевса поставить свой добывающий корабль на окраине Галлапорта, объяснив это тем, что хочет глянуть, как выглядит корабль соседей. Наставник усмехнулся любопытству и не возразил. Выскочив за ворота голопорта Иван побежал. «Мелкий, заводи мотор!» – прокричал он, зная, что Яаса уже долетел до их корабля. Ворвавшись в открытый люк, Иван стукнул по панели закрывания и пулей влетел в кабину пилота. Плюхнувшись в противоперегрузочное кресло, моментально пристегнул ремни. Оса сорвалась с места и почти сразу пошла свечой вверх. «Если они даже меня распознали в системе БИМ, то тебя и подавно!» Выдохнул расстроенный Рошракс. «Мы все равно попробуем. Это наш последний план попытки!» Злился Иван на тварей из соседней галактики, которых мысленно уже расстрелял и изрубил пульсарным ножом. Я сочувствовал необузданную ярость своего друга и потому сидел молча. Корабль вынырнул из плотных слоёв атмосферы и остановился в открытом космосе. «Ничего себе!» – обалдел Иван. «Они на боевом линкоре сюда прибыли, что ли?» Нереально гигантский корабль висел на орбите, дожидаясь пассажиров и выгружая прибывших. Челноки постоянно отделялись от него и ныряли в атмосферу. С ними улетали пузатые грузовозы за ценной рудой – от отперием. «Похоже, но я такой модификации не знаю. Он словно сросшийся с гигантским транспортником», — смотрел на линкор Яаса. «Ладно, надо попробовать. Давай зайдем сверху, а то нижняя часть корабля больно активная», — предложил Иван. Добытчик сделал крюк, удаляясь от пришельца и забирая дальше от планеты. Когда в поле зрения Ивана показалась верхняя часть линкора, Он медленно начал сближаться. Стали различаться наружные надстройки, линии переходов ярусов корабля. Иван затаил дыхание и неожиданно вздрогнул. «Корабль добычи номер В-089-23. Вы приближаетесь к охраняемому периметру». Раздался внутри кабины пилота мощный голос. «В этом секторе нет ресурсов. Покиньте его, или по вам откроют огонь». Иван тут же остановил движение. «Они нас засекли», – прошептал яаса Аса. «Очевидно», – разочарованно выдохнул Иван. План «Б» провалился. Он изменил направление и полетел в сторону планеты, огибая так опасный для них сейчас линкор. Планета Ирдун из космоса выглядела интересно. Ее опоясывал тонкий ореол зеленого цвета. Это означало, что в самой планете от перья было слишком много. Иван вновь вздохнул, глядя, как сквозь белесые циклоны атмосферы проглядывается планетный океан. Он занимал огромную, почти совершенно ровную круглую часть планеты, словно лысина на макушке. Вынырнув из-под облаков, летя над всегда неспокойной водой океана, Иван направлял свою осу к Галлопорту. от которого то и дело медленно отделялись гружённые рудой транспортные суда и, плавно забирая вверх, уходили к орбите. «Постой!» – задумался Иван. «Мы с тобой пытались проникнуть на пассажирский челнок, а если мне попробовать в системе BIM подобраться к грузовому и проникнуть на него?» Повисла пауза. Голлапорт приближался. без у меня есть другая идея». Вытянул глазной набалдашник к лобовому окну Яаса. «Говори!» – поторопил его Иван. «Смотри, грузовые намного медленнее набирают разгон, и опорные лампы прячут только над водой, а не раньше!» – размышлял Яаса. «Ты хочешь подлететь к ним при вылете... Ты хочешь подлететь к ним при вылете на орбиту?» – догадался Иван. «Да!» «Я полечу с воды ему навстречу и успею заскочить в нишу опор. А ты попробуешь в галлопорту прокрасться на грузовик, а уже в полете от планеты будем искать друг друга». Одухотворенно высказался Рашракс. «Хорошая мысль», — оценил Иван. «Тогда, на всякий случай, запасной план». «Да, Бес, я помню всю информацию, какую ты сказал получить и передать». Тут же ответил я Аса. «Но учти, у нас сейчас будет полное радиомолчание», — напомнил Иван. «Ты же видишь, какая у них совершенная техника. Даже невидимую систему распознали. Хотя...» «Возможно, это просто датчики объёма. Поэтому на линкоре ищем встречи через два дня после отлёта, не связываясь друг с другом». «Да, да, в грузовом отсеке», — подтвердил я Аса. «И ещё», — с обречённостью в голосе сказал Иван. «Если ты проникнешь в грузовик и тебя засекут, сразу вызывай меня, и я пойду на таран». «Надеюсь, такого не будет», — взволнованно глянул на друга Рашракс. «Запомни, я Аса, если что-то пойдет не так, вызывай меня», — грозно глянул на Рашракса Иван. «Понял я, понял», — ответил я Аса. «Тогда успешного проникновения, мой одноглазый друг». Улыбнулся Иван, но улыбка получилась натянутой. Корабль завис над водой и, выбравшись из кресла, Иван пошел к входному люку. Яаса полетел следом. Открыв боковую дверь, Иван посмотрел на маленького друга, и тот сел ему на левую ладонь. «До встречи на корабле!» Подставил одну из трех рук для хлопка Рашракс, и Иван осторожно по ней стукнул. «Не дай себя поймать!» ты же настоящий разведчик подмигнул иван и в этот раз получилось весело будет исполнено командир радостно козырнула рашракс и шаром вынырнул в бушующие потоки ветра над серостальным океаном иван закрыл входной люк и вернулся в кабину пилота он зафиксировал на экране удалявшуюся точку, но она вдруг исчезла систему бим данный корабль не распознавал. Повернув добывающее судно в сторону взлетавших и совершавших посадку недружественных соседей, Иван стал ждать сигнала от Яаса. Да, ради друга он был готов идти на таран. Кровеносная система организма наполнилась адреналином. Обушующая ненависть к соседям погнала его по венам, накачивая Ивана боевой энергией. Как узнал ранее от местных Иван, Прилетавшие соседи находились на орбите двое суток, заполняли хранилище продовольствием и водой, забирали добытую за год руду, после чего отправлялись в обратный путь. Первый день подходил к концу. Прошло шесть часов с момента расставания с Рашраксом. Сигнала о помощи не поступало, и тот не возвращался. На экране появилось предупреждение, что смена закончена и пора возвращаться на базу. Надеясь, что Рошракс не попал под сопло грузового судна, когда оно изменяло вектор полёта, Иван вздохнул и направил корабль на свою стоянку. Теперь настала его очередь пытаться проникнуть в грузовик. Принявшие добывающие судно механики приступили к зарядке двигателей. Иван распрощался с ними и ускоренным шагом направился к выходу с базы. вызванная им заранее такси, уже ожидала. «В Галлапорт», — сказал Иван, усаживаясь к знакомому пилоту Стабриптера. «Ты чего это без? Сегодня при оружии? Давно его с собой не таскал, а тут вдруг... ты да еще и в Галлапорт...» — усмехнулся многоухий представитель расы Пуюб. «Пойду захватывать корабль», — усмехнулся Иван. «Тогда удачи». рассмеялся пилот, за два месяца привыкший к шуткам Ивана. Ночь в город Албаток приходила всегда очень рано, так как в нем никогда не бывало солнца. Фонари освещали дороги и дома. Иван расплатился с пилотом, высадившись совсем с другой стороны Галлапорта. Зайдя в густую тень здания, он активировал систему БИМ и невидимкой отправился к побережью, где от причалов отходили вытянутые посадочные пирсы ранее заготовленная гравитационная платформа была скрыта в одном из строений сейчас на побережье работы закончились и горожане разошлись по домам. иван добрался до нужного места и осмотревшись проник в помещение срезав замки плазменным резаком еще месяц назад иван договорился с хозяином этого места о хранении платформы. заплатив хорошую сумму. И теперь про неё вообще забыли, так как она находилась в дальнем углу ангара, накрытая подобием брезента. Осторожно обойдя хранившееся здесь оборудование, Иван откинул брезент и активировал грави-платформу. Забравшись сверху, направил её к выходу. Платформа была небольшой, вроде маленького грузовичка с сиденьем и щитком панели управления спереди. Вылетев наружу, Иван полетел к причалу. Защитный периметр Галлопорта вытягивался над водой, и просто так его не было возможности обойти, а нарушать периметр Иван не хотел, зная, что сработает тревога. Именно поэтому он приобрел гравитационную платформу, чтобы облететь ограждение и проникнуть прямо к посадочным площадкам. Вечером на территорию Галлопорта уже никого не пускали, А следующего дня, чтобы невидимкой попробовать пройти на территорию через центральный вход, он не хотел. Тем более, там бы он не смог разминуться с охраной порта и с движными дверями. Как же сейчас ему не хватало магнитостоп и направляющих полетом на Гегроде, которые скалотрофы так и не смогли восстановить. Подъезжая к причалу, Иван осмотрел, как ему лучше пересечь водный отрезок. Если разогнаться от темного края уреза воды и направить грави-платформу наискосок, целясь на посадочный пирс, то, возможно, он не попадет в лучи линии фонарей охранного периметра. «Ладно, давай вначале попробуем по кромке причала прокатиться», – решил Иван, направляя платформу к краю. «Твою дивизию!» – вырвался возглас испуга. Ивана и он резко отвернул от края. Каким образом ему удалось не упасть, он не знал. Но как только гравитационная платформа потеряла земляную опору, так сразу наклонилась, готовясь рухнуть в воду. Остановив незатейливое средство передвижения, Иван облегченно выдохнул. Очередной его план пошел прахом. Оказалось, что гравитационная платформа удерживалась на воздухе только благодаря земле. А вода не являлась для нее опорой. «Вот осел! Раньше это попробовать нельзя было!» Злился на себя Иван. И Яаса ничего не говорил об этом. Иван глянул на периметр и стоявшие вдалеке корабли соседей. Погрузка руды все еще продолжалась. Глазной имплантат Ивана вычленил фигуры его нынешних врагов, патрулировавших неподалеку от воздушного транспорта. «Как же я вас ненавижу!» – процедил сквозь зубы Иван. Мысль прорваться сквозь периметр и перебить всех пришельцев не давала ему покоя. Сигнал Телпера заставил вздрогнуть. Иван огляделся. Пустующие причалы освещались частично, а грави-платформа сейчас стояла в густой тени. Выдохнув и попытавшись успокоиться, Иван ответил. «Слушаю». «Бес!» Послышался знакомый приятный голос. «Су, ты чего звонишь?» – удивился Иван. Они еще с утра попрощались, а тут вдруг звонок. «Тебе не удалось попасть на корабль?» – спросила девушка. Иван вздохнул. «Нет, пока», – ответил он. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» – участливым голосом спросила Су уймя. «Даже не знаю». Тяжело вздохнул Иван. «Я возле парковки Галлапорта». «Что ты тут делаешь, помощница?» Усмехнулся Иван. «Не знаю», призналась девушка. «Я хочу тебе помочь, правда». «Дорогая, ты никак выпила?» Улыбнулся Иван, и напряжение дня начало отпускать. Ивану чудовищно захотелось ее увидеть. «Есть маленькая «Чай тебе принесла», — сказала девушка, и Иван услышал, как та делает глоток из бутылки. «Из горла хлещет», — вновь усмехнулся Иван и сказал. «Справа от периметра порта найди 80-й причал, я тебя встречу». Спустя 10 минут он увидел, как из пятен света фонарей появлялась и вновь скрывалась в темных полосах покачивающаяся фигура. картинно виляя бёдрами. Суйма шла в длинном распахнутом плаще. Глубокое декольте вечернего короткого платья с трудом удерживало объёмную грудь девушки. В руке она несла бутылку местного подобия коньяка, держа её за длинное горлышко, а иногда останавливаясь и отпевая. «Девочка в хлам», – улыбнулся Иван. За два месяца он так к ней привязался, что чувствовал пустоту при их утреннем расставании. Когда Суэмя зашла в ближайшую тень, Иван перехватил бутылку и девушку, а чтобы таня вскрикнула, сразу поцеловал. «Что ты тут делаешь?» – вновь спросил Иван, когда оторвался от сладких губ. «Хотела тебя увидеть», – призналась та. «Ясно. Значит, это ты меня удержала!» — улыбнувшись, вздохнул Иван. «Прости!» — пьяно всхлипнула она и стукнула его по груди кулачком. «Почему ты такой железный?» «Это не я, а моя защита!» — улыбаясь, ответил Иван. «Я хочу тебя!» — прошептала Су и вновь всхлипнула «Только давай без слез, ладно?» — попросил Иван и чмокнул ее в губки. «Прости, это все он!» — сказала Суумя, указав на бутылку. И отняв ее у Ивана, сделала несколько глотков. «Думаю, тебе хватит!» — забрал бутылку Иван и тоже сделал несколько глотков. «Я правда хочу тебе помочь!» Привыкнув к полумраку, сейчас Суумя смотрела на него серьезно. «Скажи, что я могу сделать?» Иван заправил прядь волос за маленькое ушко девушки, утопая в ее всепоглощающем взоре. «Я не хочу, чтобы у тебя были из-за меня проблемы», сказал Иван. «Да плевать на них», сорвалась Су. «Мы и так здесь все, как заключенные. Нас обманом заманили на эту проклятую планету, и мы не можем отсюда улететь. Да, ты был прав». Мы здесь как рыбы со всеми привилегиями свободного существа. Вот только свобода ограничивается кольцом побережья. Я за эти годы посетила все города побережья, и везде все одинаково. Живи, занимайся всем, чем захочешь, но сиди на этой проклятой планете. Заканчивала свою тирадусу уймя уже рыдая. Тихо, тихо, милая. Прижал к себе её Иван и погладил по голове, но сквозь жёсткую перчатку Гегрода он не чувствовал её волос. После того, как девушка проплакалась и теперь лишь всхлипывала, Иван приподнял её лицо за подбородок. «Я помогу тебе отсюда выбраться, но вначале мне самому надо добраться до обитаемого космоса», – пообещал Иван, не зная, как ему это осуществить. «Я сейчас тебе могу чем-нибудь помочь?» Вновь спросила она, шмыгнув носом и утирая слезы. Иван посмотрел на охранный периметр голопорта Он состоял из сетчатого забора и имел сигнальный контур. Если его пробить, то невидимкой можно легко скрыться на территории порта. Но когда увидят проникновение, то его тут же начнут искать, и на корабль он точно не попадет. «Я не могу попасть на территорию Галлапорта», — сказал Иван. «Даже с системой моего костюма, которая делает меня невидимым. Стоит нарушить забор, и они поднимут тревогу, будут обшаривать каждый сантиметр площади». «Так давай я пробью ее на твоей тележке», — весело пьяно предложила девушка. «И что это даст?» Он понимал, к чему клонит Су. «Да ладно, ты же знаешь, о чём я говорю!» Огромный глаз смотрел на него умоляюще. «Да, я хоть так отыграюсь на них. Ну, выскажут мне руководители компании, смешной штраф наложат, который я на следующий день заплачу, и всё. Ничего со мной не будет, а ты попробуешь завершить начатое. Ты же уже не раз пробовал сегодня. Я чувствую это в твоём голосе». Иван вздохнул. «Ну давай, без пожалуйста!» — повисла у него на шее Су. Иван посмотрел в сторону периметра. «Тебе точно ничего за это не сделают?» — вздохнув, спросил он. «Конечно нет. Ты думаешь, я всегда такая панька была? Знаешь, сколько раз я хулиганила в городе? Да не я одна. Много кто из жителей ненавидит это место». поэтому здание управителя стережет вооруженная охрана. Хорошо, решился Иван. Сделаем так. Они выбрали самый отдаленный и наименее освещенный участок периметра. Суумя разогнала гравитационную платформу и пригнулась за лобовым щитком управления, чтобы поврежденная сетка ее не задела и все же закричала от страха. Как бы алкоголь не действовал, ей было немного не по себе. А вдруг что-то пойдёт не так? Невидимый для камер слежения Иван смотрел на приближавшуюся к нему платформу, стоя в полуметре от забора. Су вела её точно в назначенный сектор. В момент столкновения с ним он резанул сетчатый периметр пульсарным ножом и удар грави платформы выкинул его на территорию Галлапорта. Иван вскочил, пряча нож, и все тем же невидимкой побежал, забирая правее, ближе к воде. Он решил свеситься с края пирса, когда к нему будут приближаться ищейки, и надеялся, что его не найдут. Пока его шагов не слышали, так как они су-уйме подгадали, чтобы в момент проникновения на территорию начали взлетать два грузовых судна. Иван обернулся. «Молодец, девочка!» – похвалил он Су, заметив, что та, вновь разогнавшись, повторно ударила в заграждение. Обернувшись в сторону служебных построек, Иван увидел портовый патрульный транспорт, который мчался к нарушителю периметра. «Должно получиться!» – ускорился Иван, пересекая ближайший пирс и приближаясь к следующему. Но тут же упал и ухватился за решетчатый люк в земле. боясь, что взлетевший транспорт сдует его потоком сопел. Обошлось. Засев в отдалении от взлетных полос, Иван наблюдал, как взятую под охрану су-уймя посадили на патрульный транспорт и увезли к зданию галопорта а рядом с прорывом периметра поставили двухчасовых. Теперь пришло время ожидания поисковиков. Спустя час Иван понял, что их план сработал, никого искать не стали. Он поднялся и медленной невидимкой направился к ближайшему грузовому судну. Издалека осмотрел нишу опорных ног пузатого корабля. Походило на то, что туда действительно можно было забраться. К погрузочному шлюзу он даже не стал рисковать приближаться. Выдохнув, Иван проверил закрепленное за спиной оружие и, повернув к толстенной опоре, зашагал к ней навстречу. неопределяемый объект. Открываем. Раздался роботизированный голос, и из скрытых ниш вынырнули бортовые орудия. Иван метнулся назад, отдаляясь от периметра охранного поиска корабля. Чтоб вас разорвало, зашипел Иван с принтером, устремляясь к пирсам. Рёв взлетающего грузовика помог Ивану скрыться. Но он уже видел, что по территории начали расползаться патрульные машины. Стоявшие у разорванной сетки ограждения аэгопорта охранники отошли немного от нее, вглядываясь вдаль, не понимая, что за суета у кораблей. Иван проскочил мимо них и оказался за периметром. По городу он бежал большим полукругом, приближаясь к нищестрою, стараясь отдаляться от недоступного ему теперь места. ругая всех пришельцев и правителей этой планеты. Иван понимал, что скорее всего его начнут подозревать, ведь только у него есть такой бронезащитный костюм, а что тот может выполнять, никто не знал. «Что делать?» – размышлял на бегу Иван. «Поддаться к скалотрофам?» «Нет, тогда его точно обвинят. а Осу приплетут в соучастники». На глаза попались два ночных гуляки, пьяно что-то бурно обсуждая. Они сидели за столиком в парке. На столе стояло две бутылки. В одной оставалась треть содержимого, другая была еще непочатая Иван тихо подошел к ним и, дождавшись, когда оба собутыльника отвернутся от бутылок, забрал полную. План был прост. Невидимкой, пробравшись в свой корабль, Иван вылез из Кегрода и уселся в кресло. Цвета в ангаре хватало, и поэтому он даже не стал включать его в кабине. «Мелкий, теперь надежда только на тебя», — вздохнул Иван и припал к горлышку бутылки.